Глава 9. Когда удача не с тобой. Я даже думал, она не пойдет. Ей совершенно незачем идти, а мне незачем ее просить. Но когда я снова сказал «пошли», настойчивая на этот раз и еще рукой вдобавок махнул, она пошла за мной и за Мэнчи. Вот так-то. В общем, мы пошли. Кто его знает, правильно это или нет, но мы все равно пошли. Настала настоящая окончательная ночь. Болото сгустилось вокруг, чернее черного. Мы помчались поскорее забрать мой рюкзак, а потом в вкругаля и еще подальше вглубь, чтобы оказаться как можно дальше от ораного тела. Ну, пожалуйста, пусть это будет тело. Мы карабкались через корни, огибали деревья, заходя все дальше в болото. Выбравшись на полянку с клочком ровной земли, я остановился. Я все еще держал нож. Он сидел у меня в руке, светил мне в лицо, как сама воплощенная вина, как отлитая в металле слово «трус». Он отражал свет обеих лун. «И бог ты мой! Он был могуч!» «Сильная вещь! Такой ты сам служишь частью, а не она частью тебя!» Я поскорее сунул нож в ножны между поясницей и рюкзаком. Там я его хотя бы видеть не буду. И полез искать фонарик. «Знаешь, как им пользоваться?» Спросил я девочку, несколько раз включив и выключив его. Она, ясное дело, только смотрела в ответ. «Ладно, проехали». Горло у меня все еще болело. Лицо болело, грудь болела Шум закидывал меня картинками дурных вестей. Какую отличную трёпку задали всем Бен и Киллиан там, на ферме? Сколько времени у мистера Прентиса-младшего уйдёт, чтобы вычислить, куда я девался, и кинуться в погоню за мной, вернее, за нами? Совсем недолго, если ещё не. Так что кому еть какое дело, умеет она пользоваться фонариком или нет? Естественно, не умеет, чёрт её побери. Дальше я вытащил из рюкзака тетрадь и, светя себе фонариком, открыл на карте. Вот они, Беновые стрелочки. От фермы вдоль реки, через болото, из болота и дальше опять к реке, там, где оно в нее превращается. Выйти из болота на деле совсем не трудно. На горизонте за ним торчат три горы. Их всегда видно. Одна поближе, две подальше, но все рядом. Река у Бена на карте идет между ближней и дальними, так что нам всего-то и нужно держать курс на эту ложбинку посереть. Найти обратную реку, И идти по ней. Туда, куда показывают стрелки. К другому надо понимать поселению. Вот оно, там, в самом низу страницы, где заканчивается карта. Целое новое место. Как будто мало мне всякого нового на обдумывание. Я поднял глаза. Она все так же таращилась на меня, вроде бы даже не мигала. Я посветил ей в лицо фонариком. Она сморщилась и отвела взгляд. «Откуда ты пришла?» «Здесь есть это место? Это тут?» Я ткнул пальцем в другой город на карте. Девочка не шелохнулась. Я помахал ей рукой перед лицом, ноль эмоций. Я вздохнул, открыл книгу, протянул ей, направил на страницу луч. «Я?» — тут я показал на себя. «Отсюда!» — показал нашу ферму к северу от Прентестауна. «Вот это все?» — помахал руками, обозначая окружающий ландшафт. «Здесь!» — показал на болото. «Нам нужно туда!» — показал на второй город. Бен написал его название под рисунком, но... Так, ну его к черту! «Ты оттуда?» — показал на нее, на другой город, снова на нее. «Ты вот отсюда, да?» На карту она посмотрела, но больше никаких признаков жизни не подала. Я горестно вздохнул и отошел от нее. Неуютно быть так близко. «В общем, я на это надеюсь», — пробормотал я скорее сам себе, чем ей, изучая карту. «Потому что именно туда мы и пойдем». «Тот!» — гавкнул Менчи. Я оторвался от картинки. Девочка бродила кругами по полянке, разглядывая всякое под ногами, будто оно что-то для нее значило. «Ты чего делаешь?» — полюбопытствовал я. Она поглядела на меня, на фонарь у меня в руке и показала куда-то в чащу. «Чего? У нас нет на это времени!» Она снова показала на деревья и просто пошла туда. Мне, видимо, оставалось идти за ней. «Нам нужно по карте идти!» Попробовал возразить я, ныряя под ветвями, которые со всех сторон цеплялись за рюкзак. «Эй, да погоди ты!» Однако ковылял дальше, спотыкаясь на каждом шагу. Мэнче следом. От фонарика пользы было мало. Кругом сплошные ветки, корни, лужи, канавы. Великое болото, что тут скажешь. Мне все время приходилось пригибаться и отдирать рюкзак от всего, за что еще он там зацепился по дороге. Так что ее впереди я почти не видел. Но, наконец, увидел. Она стояла у поваленного и вроде бы даже обожженного ствола и ждала меня. Смотрела, как я иду к ней. «Ты чего делаешь?» Я поравнялся с ней. «Куда тебя не...» И тут я увидел. Дерево, правда, горело. Причем горело недавно, и упало тоже недавно. Нежженные щепки, чистые и белые, как свежая древесина. Там еще была группа деревьев, таких как это целый ряд их по обе стороны от громадной ямы, даже канавы, прорытые в болоте, заполненной водой, а кругом кучи земли и обожженный валежник. Так что это все явно новое, будто кто-то сюда проломился и выкопал ее одним махом и весь в огне. Что тут случилось? Я обвел фонарем побоище. Что такое это сделало? Она посмотрела куда-то влево. Там канава исчезала во тьме. Я посветил туда, но можности фонаря не хватило разглядеть, что там творится. Но ощущение такое будто там что-то есть. Вот туда-то она и двинула, во тьму, к тому, что там. «Ты куда?» — спросил я, не особо ожидая ответа, и, разумеется, его не получив. Мэнчоу устремился следом, словно это его работа теперь, за ней ходить, а не за мной. И оба растаяли в темноте. Я тоже пошел, поодаль, но пошел. Тишина все еще текла от нее, все еще меня волновала. Будто грозило вот-вот нахлынуть и поглотить весь окружающий мир и меня вместе с ним. Я все светил фонарем на каждый пятачок воды. Кроки в болото обычно так далеко не заходят, но это только обычно. К тому же здесь водятся красные змеи, а они ядовитые. Еще водяные ласки, а они кусаются. И вообще, удача сегодня как будто взяла выходной. Так что, ежели что-то плохое может с нами случиться, оно это наверняка сделает. Я все светил вперед фонарем, туда, куда мы шли, и вроде бы там что-то блестело. Ни дерево, ни куст, ни звери, даже ни вода. Что-то металлическое, большое и металлическое. Это что такое? Мы подошли ближе. Я сначала подумал, это большой делебайк. И какому идиоту пришло в голову лезть в болото на байке? Их и на ровной дороге-то нелегко запустить, не то что по воде и корням. Но это был не «Стой!» — сказал я. Она остановилась. «Нет, ты подумай. Девочка остановилась». «Так ты меня все-таки понимаешь?» «Нет ответа. Как всегда, нет ответа». «Так, погоди-ка минутку». Мне в голову рвалась какая-то мысль. Мы еще не совсем дошли, но я продолжал рыскать по громадине лучом фонаря и назад по канаве, протянувшейся прямой линией и опять пометал и по следам пожарища с обеих сторон отрытвины Мысль все так же прокладывала себе путь внутри. Девочке надоело ждать, и она двинулась дальше, к металлической штуке, а я за ней. Нам пришлось обойти огромное паленое бревно, все еще лениво дымящееся в паре мест, чтобы добраться до нее. Она оказалась куда больше даже самого большого делибайка, и все равно выглядела как кусок чего-то еще больше размером вся покореженная, почти вся в копоте, и хотя мне совершенно не вдомек, как она могла выглядеть прежде, чем ее покорежило и обожгло, совершенно ясно, что это последствия какой-то катастрофы. Катастрофы корабля. Воздушного корабля. Может быть, даже космического. Это твой? Я посвятил на нее. Она, ясное дело, ничего не сказала, как у нее водится, но не сказала так, что это могло бы сойти за согласие. «Это ты тут упала?» Я побегал лучом по ее фигуре, по одежде, не совсем такой, как я привык, конечно, но не настолько, чтобы во все это не мог когда-то давно одеваться я сам. «Откуда ты явилась?» Нет, она опять ничего не сказала, и даже взгляд отвела и устремила куда-то дальше, во тьму. Потом скрестила руки на груди и потопала туда. На сей раз я за ней не пошел, а продолжил глазеть на корабль. «Наверняка ведь это он и есть. Тут уж хочешь, не хочешь, оглазеть будешь». Большая часть разбилась в смятку. Так что и не признаешь, но все равно кое-где видать то обшивку, то двигатель, то, похоже, даже иллюминатор. Первые дома в Прентестауне, видите ли, строились из кораблей, на которых изначальные поселенцы сели на эту землю. Деревянные бревенчатые дома тоже, понятно, потом стали строить. Но Бен говорил... Когда сядешь, первым делом нужно построить себе временное убежище. А временное убежище делается, из чего под руку попадется. Церковь и бензоштанция в городе до сих пор стоят, сделанные частично из металлических листов обшивки, арматуры и даже кают от тех кораблей. И хотя эту кучу мусора порядком потрепало при посадке, если правильно на нее смотреть, это вполне мог бы быть вот такой прантистаунский домик из старых который свалился прямиком с неба пылая ыллая вою вспылающего неба тот бухнул мэнче откуда-то из-за пределов видимости тот я опрометью кинулся куда ушла девочка кругом обломков там вроде все было не такое битое набегу я даже дверь заметил посреди металлической стены стояла открытая немного сверху и даже огонек внутри тот я поискал его фонариком он стоял рядом с девчонкой Она просто смотрела на что-то внизу, у себя под ногами. Я и туда, конечно, посвятил, и оказалось, что она стоит над двумя длинными тюками каких-то тряпок. Ну, то есть над двумя телами, да? Я подошел. Там лежал мужчина. Одежда и тело под ней от груди и ниже были сожжены. На лице тоже ожоги, но недостаточно, чтобы не опознать в нем мужчину. На лбу была рана — которая все равно бы его прикончила, даже если бы не ожоги. Но это в целом без разницы, ведь он так и так умер. Умер и лежит тут, у нас в болоте. Я повел лучом дальше. Он лежал рядом с женщиной, так ведь? Я даже дыхание затаил. Первая женщина воплоти, какую я в жизни видел. Тут ведь прямо как с девочкой. Никогда прежде не видал настоящую женщину. Но если бы на свете бывали женщины... Вот это прямо была бы она. Разумеется, тоже мертвая. Но ничего заметного с первого взгляда. Ни ожогов, ни ран, ни даже крови на одежде. Но, может, она внутри вся поломалась? Но женщина, настоящая женщина. Я посвятил на девочку. Она и глазом не моргнула. «Это твои ма и па, да?» Спросил я тихонько. Она ничего не сказала. Но наверняка это правда я еще посвятил на руины и подумала о выжженной канаве за ними все это могло означать только одно она разбилась здесь вместе со своими майпа они погибли она выжила и если она явилась в новый свет откуда то еще если она вообще откуда то из другого места это уже неважно они умерли она выжила и сейчас она здесь совершенно одна и здесь ее нашел ааарран Когда удача не с тобой, она против тебя. На земле были видны следы, будто здесь что-то тащили. Это, наверное, она тащила тела, вытаскивала их из обломков и волокла сюда. Болото не годится для похорон, разве что спачьих, потому что тут два дюйма почвы, а дальше все равно вода. Не хочется говорить, но они пахли. Хотя в общей воне болота это вовсе не так уж скверно как можно было по бы подумать, так что кто ее знает, сколько она уже здесь провела. Девочка снова на меня посмотрела, не плачет, не улыбается, пусто, как всегда. Потом прошла мимо меня, вдоль следов на земле, к двери в железной стене. Взобралась и исчезла.